г о л а в а двенадцатая. Ушли недовольные и разочарованные. Я глубоко вздохнул, когда закрыли за собой дверь. Зло сжал челюсти. Хочется ж е р и с к н у т ь но я не должен. Многое чего не должен. Шеф обязан блюсти, потому что шеф. Но шеф тоже человек. К тому же старый. А это значит, что скоро перестанет быть. И потому ему все чаще пофигу, что будет потом и дальше. Старый значит мудрый, не обязательно умный. Мудрость это другое, как говорят либералы. Мудрость — это когда мысли о смерти перестают посещать, хотя в молодости повергали в ужас. Беспомощный бунт против неизбежной смерти начал гаснуть где-то с середины жизни, а сейчас так и вовсе угас. Мудрость это когда пришло смирение. Дескать все умирает, даже звезды, что живут миллиарды лет. Биологическая жизнь вообще скоротечная. Человек еще долгожитель, дольше его живут немногие, можно по пальцам одной руки пересчитать. Успевает вырастить детей, внуков, а теперь уже и правнуками обзаводится до того, как закончит путь. Да и наверное так надо. Во всяком случае сейчас это правильно. Станем мы бессмертными в каменном веке, так бы в нем и остались. Виду нужна быстрая смена поколений, чтобы сбрасывать старую кожу, в новый делать очередной рывок, что вот вывел на вершину хайтека и поселил у нас в подвале алкомо. Хотя, конечно, пусть уже не испытываю ужас п р и м ы с л и о смерти, как было в юности, когда впервые прочувствовал, что и я о к а з ы в а е т с я умру. Но и сейчас остается от г о л о с о к в виде легкой печали, что скоро все кончится, а для меня исчезнет все, все, все. Я тряхнул головой, что это снова начинаю расклеиваться, вылез из за стола и потащился в коридор. В курилке, где сигареты и вейпы под запретом, как и вообще в фирме, л ы с е н к о и Минчен приседают, широко расставив руки, оттопырив зад. Блондинка эротично растягивает спину, упершись в стену, а н е в д а л и стоит перед ними в позе ц е ц е р о н а только тоги не достает, вещает с о п л о м б о м Как бы наши политики ни изворачивались, победа диктатуры неизбежна. То же д е р е в е н с к о й к о з е ясно. Хотя демократам хоть кол на голове тиши, хоть приседать заставляй. А тебе присесть п у з о мешает? Пропыхтел гранде. Не вдал и даже не повел в его сторону взглядом, провозгласил: "Сейчас человечество еще в подростковом возрасте, можно побуянить, но скоро, скоро". Лысенко ухитрился присесть на одной ноге, вторую вытянув параллельно полу, п р о х р е п е л с натугой: "Может пора, хоть и не хочется, все-таки неандертальцы от что-то. Посмотрите на шефа". Правда, к р о м а н ь о н о в не м ага о г о гон, о когда они о р т а л и с ь просыпается, беги и прячься. Еще как, подтвердил Гранде. Шеф у нас. Да пошел я уже, буркнул я. Пошел, не и защряйтесь. Сегодня Гранде привел молодого парня, чистенько одетого, хотя и не по моде, аккуратно подстриженного. Сейчас даже старперы стараются выглядеть небритыми и лохматыми, чтобы походить на яростных и неспокойных, прозревших грошовый уют. Рекомендую, сказал он с некоторым сомнением в голосе. Программы пишет слета. Работал с системами Python и C Sharp. Хорошо знает ассемблер. Задач кщелкает быстрее, чем у с у р и й с к и й б у р у н д у к краденный у белокорехи. Почему ушел? – спросил я. Общие условия меня устраивают, – ответил он, глядя мне в глаза. Я напомнил. Я не это спросил. Вы спросили, почему ушел, – пояснил он терпеливо. Я ответил бы, что там уже рутина. Вы сказали бы, что у вас еще не понятно, как повернется. Я ответил бы, что готов р и с к н у т ь вот сразу и дал окончательный ответ. Я с о м неем н и покачал головой. Верно, я так бы сказал. Он пояснил сноткой некоторого превосходства. Люди очень простые существа, п р о г р а м м ы у них п р и м и т и в н ы е Всегда можно предусмотреть их простейшие реакции и действовать с их учетом. Я могу на два-три хода, но вот если бы мощности побольше... Я прервал. Принят. Герберт Уэлсович зачислите в отдел Невдалого. г р а н д е с почти д о б р о й улыбкой сообщил парню. Я же говорил, наш шеф даже муху налету, как шершень пчелу. Тот покровительственно улыбнулся. Вижу вас работать будет интересно. Когда вышел, я снова поднял взгляд на экран, где в ускоренном виде сменяются новости мира. На планете бушуют восемь в о й н их благозвучно называют то ограниченными операциями. то гуманитарными акциями по принуждению к любви и миру при поддержке танков и авиации, то и дело возникают новые вирусы, у с п е в а е т с косить по 2-3 миллиона населения, а то и больше, а в самых благополучных странах началось то, что осторожно называют началом гражданских войн за социальную справедливость и торжество демократии нового л е в л а Мне от таких новостей то с к л и в о это гранде потирает ладони, ему дико интересно, за событиями следить увлекательно, н а доело натыкаться на сообщения, кто с кем разводится, кто кому отсосал, а сейчас вон карты меняются на глазах, жить стало весело и очень даже волнительно. Планета подсёгивает, т м е л ь к н у л о у меня тревожное. Хотя, конечно, это просто большой камень с атмосферой, но что-то гонит нас все быстрее и быстрее. Финишная лента уже близко. Под подошвами гремят последние метры марафона длиной в тринадцать миллиардов лет. Подумать только, тринадцать миллиардов лет. И вот мы, последние из человеков на полном бегу, рвем грудью финишную ленту, а за нею беговая дорожка обрывается. И не рассмотреть, что там дальше. Через неделю прошел с л у ш о к что фирма New Imperial тоже ищет варианты ускорения работы своего квантового. Он у них претендует на титул самого многокубитного. Утей для улучшения много. Даже не представляю, какими будут в конце концов. Но точно не теми, что сооружаем сейчас. И отличий будет больше, чем у нынешних от прежних могучих ЭВМ. Гранде тут же явился как чертик из коробки, шустрый и бодрый. Я скривился. Понял, понял. Так что, шеф? спросил он и потёр ладони с таким усердием, что вроде бы там показался дымок. р и с к нем? А где автор идеи? спросил я. Его идея овладела массами, пояснил он и уточнил нашего нескромного коллектива. Гений работает в тиши, а мы существа попроще внедряем в жизни политику. Я вздохнул, произнес безнадежным голосом: "Как жизнь нас прессует, а? Не рискнем, так нас рискнут и закопают. Сейчас двигаться можно только в одну сторону. Вот уж в ловушку влезли. В этой ловушке", ответил он деловито, "все человечество. Да хрен с ним, человечеством!" Сказал я тоскливо. Не жалко. Но увы, мы вот такие умные тоже. Почему-то его ч а с т ь Обидно. Лучшая но не разрывная. Так что нас тоже в случае чего. Шеф, я правильно понял? Лучше б не понял. Все, шеф, бегу. Он исчез. Я тоскливо подумал, что в этой ловушке не только человечество, а вообще все-все. С момента большого взрыва Вселенная только усложняется и усложняется все быстрее и быстрее. Так что еще не понятно, сами ускоряемся или нас ускоряют. Уже и к о з е понятно, все в мире не такое, как на самом деле, и никогда не узнаем. Мелькнула мысль, потому что Вселенная меняется, а в телескоп ы в и д и м ее такой, какой была миллионы лет тому, а то и миллиарды. Она уже другая. Может в сто тысяч раз сложнее и вообще там уже не звезды, чёрти что. н а другой день Гранде вбежал в кабинет д о в о л ь н й как кот, что спер с п е р с х о з я й с к о г о стола большую жирную рыбину, глаза блестят, бодро потёр ладони. Шеф, я как бы потырил всю базу минздрава, ну не совсем стырил. Они почти в открытом доступе для яростных и непокорных, что потом становились губернаторами и майки. Мне Невдалый в этот момент показывал новый вариант бесшовной с шивки эпохи палеолита и времен земледельцев. Оба подняли на гранде тяжелые взгляды, покрасневших от ночной работы глаз. Я бы т е б я проговорил Невдалый так, словно ворочал тяжелые камни в бомбоубежище, не доверил бы и гусей пости. Я подумал, переспросил. а н е влетит? з а в о р о в т с т в о данных могут лишить лицухи. Скажу, получил от газдепа, ответил гранде. Те гады спят и видят, как навредить. Потому и просвещают нас сволочи, потому что горе от ума. Но в любом случае разбирательство затянется на годы, а за это время перейдем на креми органические тела, а потом и в с и л о в ы е а там уголовный кодекс отменят за устарелостью. Зато наши боты перестанут глупить, словно парикмахеры. Невдал и повернулся ко мне на лице сильнейшее н одобрение. Шеф, э т о жулька еще т о т Чичиков ему и в подметки. Но надо хватать, раз уж украдено до нас. Я знаю, как присобачить, чтобы все данные вошли как по маслу в систему распределения. Никто и не заметит. Как долго? спросил я. Не больше часа. ответил он решительно. Действуй, сказал я. Не больше часа это значит сегодня поработать и ночью, а переночевать в лаборатории на тот случай, если вдруг утечку попробуют взять в зад. Отдадим, но все украденное уже будет бесследно перемолото в черном ящике АЛКОМА. Он поклонился. Спасибо, шеф. Знаем только мы трое. Если кто проговорится. то этого типа расстреляем на заднем дворе там же и закопаем а что рыжие все хитрые и наглые наш мудрый народ просек давно остальным и своих забот хватает я прав я поморщился у нас же т о т а л и т а р н а я д е м о к р а т и я с человеческим лицом вот и промолчим в интересах мира и либерализма